Глава 4. Здание общежития выглядело обшарпанным и унылым. Ничего общего с великолепием Академии. Широкий подъезд и ровно девять ступенек. Тоня не знала, зачем ей эта цифра. Но она просто не могла поднять глаз, чтобы не видеть новых смешков и презрительных взглядов. Тоня вспомнила восторг и радость, которые охватили ее при первом прикосновении к мягкой ткани заветного платья. Теперь же она была готова сорвать его с себя и даже идти голой, прикрываясь холчевой сумкой. Возможно, так на нее обращали бы меньше внимания. Рыжая шевелюра веселой преподавательницы уже скрылась за тяжелыми дверьми, и то не поспешила войти в общагу. Большой холл встретил ее прохладой и запахом хлорки. Звонкие голоса, казалось, раздавались со всех сторон. Женщина в зеленом платье застыла перед ней. Взгляд преподавательницы зелий был прикован к бумажке. Алые губы шевелились. Рядом с ней растерянно чесал затылок молодой парень. «Что-то не так?» – взволнованно спросила Тоня, избегая смотреть на парня в оранжево-зеленой форме. «Эм», – протянула преподавательница. Быстрый взгляд ее Тоне не понравился. «Видимо, пока других вариантов нет. Юра, проводи девушку в комнату Никонора». Юра моргнул. Рот его открылся. Но он так ничего и не сказал. Преподавательница широко улыбнулась Тони, но губы ее дрожали, а взгляд был сочувственным. — Ничего, милая, — мягко проговорила она, и Тоня ощутила тепло ее ладони на своем предплечье. — Я постараюсь тебя перевести как можно быстрее. Двери захлопали, и холл начал быстро наполняться студентами. Тоня вздрогнула и отпрянула в сторону от большой шумной компании девиц с метлами в руках. Вокруг них тут же образовалась толпа. Крики, смех зазвенели у Тони в ушах. Юра потянул ее за руку. «Поспешим!» — буркнул он, пока парни на гонщиц отвлеклись. Они нырнули в небольшую дверцу и попали в коридор, где полутемная лестница вела наверх. тони бежала за Юрой, перепрыгивая через две ступеньки, но все равно отставала от парня. Ладонями она отталкивалась от холодных стен, помогая себе. Дыхание стало тяжелым. Сердце громко стучало. Тоня сглотнула и крикнула Юре. «Долго еще?» «Седьмой этаж!» Прозвучало в ответ. «На лифте нельзя!» «Почему?» Переводя дыхание, спросила Тоня. Юра остановился на площадке, а Тоня устала, уперлась ладонями в колени. Тело ее покачивалось, а язык прилип к ногу. Юра же, казалось, совсем не запыхался. Возможно, если она будет каждый день скакать по лестницам, то тоже привыкнет. Парень осторожно выглянул за дверь и снова схватил Тоню за руку. Теперь она бежала за парнем по узкому коридору, а их шаги глушил длинный коричневый ковер на полу. По бокам мелькали многочисленные двери. Доносились голоса и грубый смех. Юрий резко остановился у двери, на которой мелом написано слово «гроза». Дрожащая рука его пыталась попасть блестящим ключом в замочную скважину. Коротко скрипнул замок. И Юра бесцеремонно затолкал Тоню внутрь. Там он прислонился к стене и шумным выдохом потер лоб рукавом рубашки. «Так почему нельзя было подняться на лифте?» Снова спросила Тоня, едва переводя дыхание. Юрий помялся, а рот его перекосила странная усмешка. «Я бы посоветовал, — нерешительно пробормотал он, — переодеться». «Да-да», — уныло ответила Тоня, — «я уже в курсе, что эта форма прошлогодняя». и носят ее лишь бомжихи. «Меня тут просветила одна...» Юра замахал руками. Глаза его расширились. «Да плевать на моду!» — зашипел он. «Если парни узнают, что в мужском крыле живет девушка, боюсь представить, что тогда будет». Тоня хмуро кивнула, а потом сердце ее оборвалось, а кожу на голове стянуло. Она медленно подняла на Юру рассеренный взгляд. «Что?» — прошептала она. сглотнула и спросила громче. — Мужское крыло? — Да, — судорожно закивал Юрий. — Мужское крыло, понимаешь? Часть здания, где живут лишь парни. — Да я поняла, — перебила его Тоня и в не воскликнула. — Но почему меня поселили сюда? Юра нервно пожал плечами. — Ты же слышала Веру. — Веру? — переспросила Тоня. — Преподавательницу зелий, — пояснил Юра. — Женщина, которая тебя привела в общагу. «Та, что с рыжими волосами!» «Дюжина мага котов!» — раздраженно воскликнула Тоня. «Ты всех девушек идиотками считаешь? Или мне так отчаянно повезло? Я давно уже поняла, о ком речь. Лучше скажи, что мне делать теперь». Юрий хмыкнул. Нервные руки его скрестились на груди. Парень подошел к окну и выглянул во двор. «Я уже посоветовал тебе переодеться», — пробурчал он, не оборачиваясь. «Да мне не во что». топнула ногой Тоня. «Это платье все, что у меня есть. Богато живешь», — саркастично буркнул Юра. «Оденься в то, что носил Никанор. И это... душ прими. Может тебе волосы обрезать?» «Зачем это?» — с подозрением спросила Тоня. Юра развернулся и шагнул к ней. Его шершавые ладони обхватили ее руки. «А говорила, что не идиотка», — неожиданно рассмеялся он. чтобы тебя за мальчика принимали, пока Вера что-нибудь не придумает. Давай быстрее, я жду за дверью. Сегодня у меня еще одна пара бизнес-магии. Лучше ты пойдешь со мной, чем будешь торчать здесь. Тоня осторожно высвободила кисти рук и отступила. — А что это ты такой добрый? — недоверчиво протянула она. — Тебе что-то от меня нужно? — Юрий моргнул. А через мгновение расхохотался так заливисто, что из его глаз брызнули слезы. Он согнулся пополам и едва дышал о смеха. Немного успокоившись, он иронично посмотрел на Тони. «Ты в зеркало себя видела, обольстительница из провинции?» Утирая глаза, хихикал он и добавил серьезно. «Меня Вера попросила позаботиться о тебе. Для нее я сделаю что угодно». «Да, и не только я». Тоня проглотила горечь обиды. «Видать, мама лукавила. В Максвере она не стала привлекательней для парней». Тоня упрямо скрипнула зубами и покачала головой. — Она же препод, — язвительно отозвалась она. — Неужели ты думаешь, что тебе что-то светит? — Вера еще в прошлом году была такой же студенткой, как и я, — скинулся Юра. — Разница в возрасте мизерная. А через полгода и я закончу академию. Так что давай, перевоплощайся из провинциальной заморашки в чистого столичного мальчика. Быстрыми шагами Юра покинул комнату, зло хлопнула дверь. Тоня обиженно посмотрела ему вслед и показала язык. Сам дурак. Аня медленно шла по улице, придерживаясь теневой стороны. На сердце ее было неспокойно. Конечно, ей не подвластна лугомания. И предвидеть Альба не может, но чутье еще ни разу не подводило. Неприятности приближаются. Она нервно сдрогнула и остановилась. Сердце громко стучало в груди, руки похолодели. Альба со скучающим видом прислонилась спиной к стене и, не торопясь, достала из кармана маленький блокнот. Но на потрёпанной странице она не смотрела. Взгляд Ани царапнул тощего мужика, который замер у витрины на той стороне улицы. Его преувеличенный интерес и красные уши можно было объяснить предметом внимания. В витрине ярко краснела новая коллекция женских купальников, но Альбу это не удовлетворило. Ее белые пальцы медленно перелистывали листы блокнота, а голова была склонена так, чтобы со стороны казалось, будто она читает. Аня осторожно косилась на подозрительного типа, который не отлепал от ветвины. Прохожие обходили Красноухова. Стайка девушек захихикала и поспешила прочь. Белесое вечернее небо обещало прохладную ночь. Жара уже постепенно спадала. Мимо с деловитым жужжанием пролетела оса. Блокнот подходил к концу, и Альба нахмурилась. Мужик следит за ней слишком уж непрофессионально. Не похож на сыскаря. Может, влюбился? Губы Альбы скривила саркастическая усмешка. Она засунула блокнотик в карман и оттолкнулась от стены. Пропустив автомобиль, Альба метнулась на противоположную сторону улицы и застыла рядом с незнакомцем. — Себе выбираешь? — подчеркнуто вежливо спросила она. Мужчина вздрогнул. Глаза его расширились, а от лица отхлынули все краски. Альба сузила глаза и прошипела. «Тогда обрати внимание на вот тот, синий горошек. Отлично будет сочетаться с трупными пятнами». Лицо преследователя посерело, а челюсть мелко затряслась. Он попятился, не сводя сани круглых от ужаса глаз. Альба довольно улыбнулась, подмигнула и послала мужику воздушный поцелуй. Того словно ветром сдуло. «Что? Не понравилась рекомендация?» – рассмеялась Аня. Но потом улыбка ее растаяла, и она пробормотала. «Не к добру это». Тоня выглянула в коридор, а руки ее все теребили рубашку, рукава которой были закатаны практически до половины, чтобы освободить кисти рук. Брюки пришлось тоже закатать, и толстые валики жутко мешали при ходьбе. «Ты похожа на пугало!» – расхохотался Юра. Парень осёкся, прижал руку к рту и быстро огляделся. Он толкнул Тоню обратно в комнату и аккуратно прикрыл за собой дверь. Обернулся и пробормотал. «Не похоже, а похож. Хорош я в «Какая разница?» — уныло ответила Тоня, поспешно отворачиваясь от зеркала. «Похож, похоже. Я действительно пугала. Ты посмотри!» Она опустила руки вдоль тела, и широкий ворот рубашки, из которого тонким пестиком торчала ее шея, съехал вбок, практически обнажая плечо. — Да уж, — хмыкнул Юра, — в одежду Никанора можно запихать трех таких пигалец. Тоня обиженно надулась, а Юра деловито хлопнул ладоши, и взгляд его стал серьезным. — Ничего, сейчас мы все поправим. Он шагнул к шкафу. Руки его взметнулись, скрипнули дверцы антресолей. Юра потянулся, ладони его шуршали по полке, а на волосы опустилось облако пыли. Парень подтянул серую коробку и осторожно опустил ее на пол. Тоня присела на корточки, потянула за пыльную крышку и с удивлением уставилась на беспорядочный моток разноцветных ниток, иголок, лент и прочего. Юра недовольно покачал головой, и Тоня хитро покосилась на парня. «У такого наверняка нитки хранятся в идеальном порядке». И, возможно, все катушки даже разложены по цветам радуги. Длинные пальцы юноши путались в мотке. Юра, чертыхаясь, пытался вытянуть из этого хаоса маленькие металлические ножницы. Тоня вздрогнула от его победного возгласа, и спина ее похолодела. Юра поднялся и потянул ее за руку. — Не дам, — взвизнула Тоня, пытаясь спрятать волосы ладонями. — Не хочу. Плевать. Будь что будет. Юра растерянно застыл с раскрытыми ножницами в напряженных пальцах. «Да ладно», — фыркнул он, — «мальчишки тоже длинные волосы носят. Стянем хвост, да нацепим кепку. Пойдет. А теперь не шевелись. И не бойся, ничего я тебе не сделаю». Юра склонился к ее ногам, и Тоня замерла, прислушиваясь к хрусту ткани под ножницами. Она вздрагивала каждый раз, как холод металла касался ее щиколотки. Куски лишней материи шлепнулись на ее растоптанные балетки. Когда Юра отрезал часть рукавов, Тоня вздохнула с облегчением и поправила уже не сползающий в сторону воротник. — Жуть, конечно, — буркнул Юра. Брошенные им ножницы звякнули о поверхность стола. — Но сойдет. И последний штрих. На голову Тони плюхнулась кепка, а в нос ударил чужой запах. Она скривилась, а Юра сдвинул козырек почти ей на глаза. — всё ряпнул он. «А теперь бежим!» «Опять бежим!» Утомленно простонала Тоня и, ощутил бесцеремонный рывок за руку, протестующий скрикнула. «А моя сумка?» Тоня вырвалась и бросилась к столику, запуская руку в сумку. Кольцо словно само наделось на ее средний палец. Тоня быстро перевернула его камнем внутрь, чтобы не привлекать внимания. «Брось!» — рявкнул Юрий, вытаскивая Тоню в коридор. «Парни не таскают сумочек!» Тоня взволнованно оглянулась. «Может, и пачку взять?» По коже пробежались мурашки, а сердце сжалось от страха, что деньги могут исчезнуть. Но Юра уже запер дверь, и холод ключика она ощутила в своей ладони. «Привет!» – произнес кто-то рядом. Тоня вздрогнула и едва сдержала крик. Она вжалась в стену, не отрывая округлившихся глаз от двух пацанов. Высокий широкоплечий блондин пожал руку Юрию, а толстячок с блестящим румяным лицом кивнул в ее сторону. «А это кто?» «Балласт!» – брезгливо фыркнул Юра, и лицо Тони опалило жаром, а грудь сжала от обиды. Мирон решил больше не держать комнату за Никанором. но «Ну и ведок!» – хихикнул Толстый, и Тоня низко опустила голову, скрывая лицо. «У тебя наивные предки, малявка. Думать, что в Академии ты отъешься до нормальных размеров?» «Но у тебя же получилось!» – вырвалось у Тони. Толстяк поперхнулся, лицо его еще больше покраснело, а блондин заливисто засмеялся и хлопнул Тоню по плечу так, что она пошатнулась. «Дерзкий пацан», — весело сказал он. «Это хорошо, значит, выживешь в академии, а то знаешь ли...» «Ребят», — перебил его Юра, — «я на лекцию опаздываю». «Эй ты, иди за мной!» Тоня потянулась было, чтобы взять его руку, но Юра резко ее поднял и сделал вид, что на ходу разминает шею. Тоня стушевалась и потопала следом. «Новенький тоже бизнесмак с подозрительным интересом уточнил блондин. «Нет», — не оборачиваясь, бросил Юра. «Меня Вера попросила за ним присмотреть». А -а -а -а! дружно протянули парни и расхохотались. «Тогда понятно». Тоня прислушалась к удаляющимся звукам их голосов и облегченно вздохнула. Юра исчез за поворотом, и она поспешно побежала за парнем, боясь заблудиться. «Лестница в другой стороне». прошипела она, нагоняя студента. «На лифте быстрее!» – негромко ответил он, кивком показывая на группу студентов у блестящих железных дверей. «Веди себя спокойно!» Тоня опустила голову и уставилась на мелькающие впереди ноги Юры. Ей было жутко неудобно. Тоня не знала, куда деть руки. Может, сложить их за спиной? Или лучше на груди? Нет, это может привлечь внимание к пикантной части ее тела, хоть ее груди особо и не видно даже в женской одежде. Спина Тони покрылась потом. «Как же ходят парни!» Юра бесцеремонно затолкал Тоню в них, и она вжалась в самый угол. В ноги ее постоянно касалась метла, который потрясал высокий, тощий парень. Он рассказывал о гонках так восторженно, что Тоня невольно подняла глаза и хихикнула. Непослушные и жесткие волосы гонщика тоже напоминали метелку. Лифт дернулся изами. Студенты быстро покидали кабину. и шум их разговоров растворился в большом поле общаги. Юра схватил Тоню за плечо и подтолкнул к выходу. «Чего завис?» – грубо спросил он. «Шевели ногами». Тоня сжала кулаки и пообещала себе, что отомстит Юрию за то, как он с ней обращался. Она сердито потопала к выходу, все так же не поднимая головы. На улице Юра догнал ее и пошагал справа. «Не злись», – тихо проговорил он. «Так надо». Если я буду с тобой обходителен, о, ужас, так меня и голубком могут обозвать. Тоня молча кивнула, но мыслей о мести из головы не выкинула. Плевать, как его будут разниться. Она повела плечами, ощущая ноющую боль. Дюжина мага-котов. Еще синяков не хватало. Под ногами хрустел гравий. Горячий воздух пах цветами и разогретым асфальтом. В шумливых кронах высоких берез перекликались птицы. Здание Академии быстро приближалось. Юра потащил Тоню к серой неприметной двери без крыльца. «Так быстрее!» – буркнул он. «Осторожнее! Здесь гонщики оставляют старые и сломанные метлы». Тоня кивнула и, не желая тратить времени на обход кучи, ловко перепрыгнула через гору сваленных палок и веток. Парень, ворча, что умный в гору не пойдет, полез следом. Тоня же потянула ручку, практически болтающейся на одном гвозде. Дверь поддалась тихим скрипом, и в лицо ему дарила волна холодного воздуха. «Мне почему-то жутко не хочется туда идти», — растерянно проговорила Тоня. «Аж поплохела». «Еще секунду назад скакала, как коза», — фыркнул Юра, заталкивая ее внутрь. «Пойдем через кафедру Даниила. Я сам не в восторге, но так мы реально срежем. Лукьян может и не допустить опоздавшего до занятий». Тоня благодарно ухватилась за предложенную им руку. и они побежали по длинному коридору, а звук их шагов множила эхо. Высокие двери красного дерева вызвали у Тони панику. Едва сдерживая желание вернуться, она словно физически ощущала, как нечто шевелится внутри ее тела. Что это? Страх стянул кожу на затылке. В животе похолодело, а колени задрожали. Тоня зажмурилась и вцепилась в ладонь Юры обеими руками. Но это не помогало. То, что переворачивалось внутри Тони, чуяло, что дверь приближается, и сердце ее, казалось, сейчас выпрыгнет из груди. На бегу, классая зубами, она терпела изо всех сил. Что случится, если двери и откроется? У Тони на голове зашевелились волосы, а ладонь словно ожгло огнем. Она отдернула руки и едва сдержалась, чтобы не закричать от боли. Юра схватил ее за запястье и нетерпеливо потащил вверх по лестнице. Едва не спотыкаясь, Тоня мельком оглянулась на удаляющиеся двери. Странное ощущение внутри таяло, как и боль в ладонях. На глаза навернулись слезы, и Тоня схлипнула. «Не вздумай реветь!» – рассерженно прошипел Юра. «Мы почти на месте!» Хлопнула дверь, и они влетели в широкий коридор. Столбы света, льющиеся из высоких окон, упирались в блестящий пол. В тишине их шаги казались громом. Юра, не останавливаясь, толкнул белоснежные двери и шумом влетел в большую аудиторию. Тоня, едва дыша, вцепилась в дверь. Грудь, казалось, разрывала, а из-под кепки по щекам стекали капли пота. Юра резко остановился, оглянулся и призывно махнул рукой. Тоня перевела растерянный взгляд на человека в строгом костюме, который чертил на большой черной доске белые линии сложной схемы. опоздавший выйди «И зайди снова», – проговорил тот ровным бесцветным голосом, не прерывая своего занятия. «Только на этот раз тихо, словно мышка». В аудитории раздались отдельные смешки. Юра вздрогнул. Тело его вытянулось, а щеки налились краской стыда. Он воровато огляделся и оприметью бросился из аудитории. Тоня в дверях изучала преподавателя. Средний рост, среднее телосложение, прическа каких тысячи. Он был настолько обычным и невзрачным, что это вызывало ощущение спокойствия. Рядом с ним хотелось находиться. Возможно, Лукьян даже станет ее любимым преподавателем. Она доверчиво шагнула внутрь, и аудитория взорвалась от хохота. Лукьян повернулся, и темные брови его поползли на лоб. Он поднял руку, призывая студентов к тишине. «И правда, мышка?» — улыбнулся он. «Почему ты пришла на мои занятия, девочка? Ты же явно не бизнес-маг. Это со мной!» Промямлил в дверях пунцовый Юра. «Эй, а как же Вера?» – вскричал кто-то. «Любовь прошла, завяли помидоры!» И аудитория снова наполнилась смехом. И Юрий был готов провалиться сквозь землю. «Это же не девушка!» – вскрикнул он. «Он еще и хвастается!» – не унимался язвительный студент. «Она уже не девушка?» «Привел, чтобы доказать Вере, что ты хоть куда?» «Это парень!» Не теряя надежды выкрутиться, снова крикнул Юра. Лукьян вновь поднял руку и смешки стихли. «Я тоже сначала решил, что это мальчик», отчетливо произнес парень с рыжими кудрями и широким носом. Преподаватель застыл. Улыбка на его лице замерла, а глаза сверкнули холодом. Тони испуганно сжалась. Вся аура безопасности и доверия, которую распространял Лукьян, исчезла в них. Он на каблуках развернулся к студенту, и тот отшатнулся. Лицо рыжего побелело. «Тогда на моем курсе тебе делать нечего», — в ярости зарычал преподаватель. «Какой из тебя выйдет бизнес-маг, если ты не обращаешь внимания на обувь?» тони невольно опустила взгляд на свои старые стоптанные балетки и судорожно сглотнула. А Лукьян выпрямился, длинные пальцы его коснулись безупречного галстука, и на лице снова заиграла идеальная улыбка. «Юрий, можешь присутствовать на занятии», — великодушно разрешил он, «но только потому, что твоя идиотская выходка была полезной практикой для студентов. А ты, юная мышка, ступай на свой факультет. И впредь попрошу свидание переносить на время, свободное от учебы». Тоня, почти не ощущая тело от стыда и унижения, на ватных ногах вышла из аудитории. Хлопнули двери, и она осталась совсем одна. Судорожный вздох, и Тоня поняла, что едва дышала до этого. Ощущения медленно возвращались. Конечно, тяжести в усталых ногах она не была рада, но чувствовать через тонкую подошву предательских балеток тепло нагретого солнцем пола было приятно. Руку пронзила острая боль. Тоня поморщилась и раскрыла ладонь. В месте, где алый камень, кольца, касался кожи, она увидела красный ожог. Анастасия, не поднимаясь с кровати, обвела подруг веселым взглядом. «Как же хорошо, что вы пришли!» Воскликнула она, и на ее щеках заиграли ямочки. «А то мне так скучно!» Невысокая брюнетка осторожно присела на краешек розового одеяла. «Когда же ты успела соскучиться?» – улыбнулась она. «Тебя же привезли из Макдока не больше часа назад». Настя опустила взгляд на ухоженные руки и по-детски надула губки. «И что?» – буркнула она. «Целый час непомерной скуки. Тебе, Ира, этого не понять. Ты порой бываешь такой занудой, но я тебя все равно люблю». Настя заливисто рассмеялась и обняла подругу. Две другие девушки, перешептываясь, уже несли стулья Анастасия ревниво проследила, чтобы они не сдвинули узорчатые чехлы, которые крепились к спинкам розовыми бантами. В комнату вошла полная женщина с седыми волосами. В руках ее блестел поднос. Девушки загалдели, выхватывая печенье из тарелок, а служанка лишь вздохнула, осторожно двигаясь в сторону столика. Настя сжала ладони подруги и пытливо заглянула той в глаза. «Есть новости из академии». Ира качнула головой. ясницы ее опустились. Я не смогла узнать, кто она. Девчонка словно сквозь землю провалилась. Анастасия нахмурилась и рывками сложила руки на груди. «Придется папу просить», — недовольно буркнула она. И тут же улыбнулась. «Впрочем, я все равно буду его просить убрать ее из академии». «И правильно», — шампнула полноватая девушка с короткими волосами. «По делом ей». Вторая, не переставая жевать печенье, усиленно закивала. Ира обернулась к подруге. «Не могу поверить, что Сергей мог втюриться в такую заморашку», — сомнением проговорила она. «Ты точно ничего не путаешь?» Анастасия помотала головой. Губы ее поджались, а глаза зло сверкнули. Они тискались у домика Макдока. «Я видела это собственными глазами, но дело даже не в этом. Эта мелочь посмела напасть на меня». А Сережа не захотел выступать свидетелем, представляешь? Сказал, что будет все отрицать. Голос ее задрожал, а в уголке глаза сверкнула слезинка. Ира порывисто обняла подругу. К ним подошла полноватая девушка. — Настя, как нога? — спросила она, прихлевывая ароматный чай. — Хватит жрать, — окрысилась Ирина. — У твоей подруги горе, а ты только пузо набиваешь. — Это вы про девчонку из провинции? — хмыкнула та. — Нашли горе. «Сережка поиграет и бросит. Чего переживать? Жених-то он твой!» «Вообще-то верно!» – медленно кивнула Ирина. «Что бы Сергей ни вытворял, ваши отцы не отменят помолвку, так что девчонка останется с носом». Анастасия потянулась, скрипнул выдвигаемый ящик при кроватной тумбочке, и ее тонкие пальцы выбрали один из кружевных платочков, который она демонстративно приложила к глазам. «А если он с ней сбежит?» Не отнимая платка, плаксиво спросила она. «В деревню к бабушке?» Расхохоталась девица с короткими волосами. «Кто же добровольно покинет Максвер?» «А я тебе, Настя, даже завидую!» Анастасия улыбнулась и бросила платочек обратно в ящик. Плакать она передумала. А Ирина повернулась к подруге, и брови ее сошлись на переносице. «И чему тут завидовать? Растяжению?» «Так прыгай из окна!» «Может, и ногу удастся сломать?» Девушка скривилась. «Фии, как жестоко! Я же не радуюсь, что Настя болеет. Я говорю о том, что она освобождена от занятий. И теперь, когда у нее появилось свободное время, она точно сможет придумать что-нибудь, чтобы получить зачет подревнейшей». Пышка пригорюнилась, отложив недоеденное печенье. «А мне зачет подревнейшей не светит, даже если я сломаю обе ноги». Ира саркастично хихикнула. «Брось, а то уронишь! На кой древнейшая ветмогиня?» «Ненавижу плавать», – проворчала та. «Я так хотела освоить древнейшую. Тогда могла бы попробовать устроиться секретарем главе Максвера». «Ой, не могу, секретарша!» – согнулась пополам Ирина. «Ты себя в зеркало видела? Булочка на ножках!» Но та лишь гордо вскинула голову. «И что? Некоторым нравится, когда есть что пощупать!» «Тогда сразу иди в секс-магине!» – прыснула девушка с челкой. Пышка густо покраснела и уткнулась в чашку с чаем. Испуганный взгляд ее метнулся на Анастасию, и та, понимающая, улыбнулась. Только она знала, что Даша пыталась перевестись на факультет секс-магии, но ее не взяли из-за низкого коэффициента силы. Она и ведмаком-то не сможет работать. Никто не возьмет на судно девушку, которую жутко укачивает. Настя давно не могла понять, каким чудом Дашка поступила в Максфер Училась она плохо, зачеты сдавала с огромным трудом, да и то при помощи подруг. Настя хмыкнула, а вот секретарша из подруги вышла бы замечательнее. Никто не может так замечательно запоминать чужие заклинания. И пусть Даша сама ими не способна воспользоваться, зато она щедро делится находками с подругами. И это часто выручало Настю на зачетах. Конечно, обворованные студенты были не в восторге, но это мелочи. Подруги живо обсуждали гадости, которые можно сделать новенькой, а Настя слушала их полуха, растерянно ковыряясь ложечкой с пирожными. Затравят новенькую, и та точно сбежит, лишь бы Сергей не увязался за этой заморашкой. Настя вздрогнула, и спина ее выпрямилась. Ложечка выскользнула из пальцев и грубо ударилась о ковер. а сверху шмякнулась пирожное «Нет!» – излишне громко воскликнула она. «Не трогайте ее!» «Ты чего?» – вздрогнула Ирина, и лицо ее скривилось. «Стало жалко соперницу? Помнишь, где жалко находится?» «Нет!» – отмахнулась та и тут же кивнула. «То есть да, знаю, но я не о пчелах. А о чем?» – осторожно уточнила Даша. «Или о ком?» Настя весело рассмеялась и счастливо обняла подружку. «Ты была права!» «Мне очень повезло получить растяжение», — хитро сощурилась она. «А вы не трогайте новенькую, предоставьте ее мне. Кажется, я придумала, как сдать зачет данилу Тоня медленно брела по тропинке, ощущая через тонкую подошву каждый камушек. Края рукавов размахивались, и рубашка опять сползла, обнажая плечо. «Плевать. Первое, что нужно сделать, — купить нормальную форму и качественную обувь. Она больше не допустит подобного унижения от кого бы то ни было. Она раскрыла ноющую ладонь и посмотрела на красное пятно. Тони еще у аудитории стянула перстень и надела его на палец другой руки. Камень кроваво сверкал, но кожу не жалил. Это случилось, когда они с Юрием приближались к постранной двери в холодном коридоре. Шея Тони похолодела при одном только воспоминании. «Что же там за дверью?» И почему камень отреагировал так? Эй, пацан! Окрик раздался так неожиданно, что Тоня невольно подпрыгнула на месте. По телу прошлась жаркая волна. К ней, быстро передвигая невероятно тонкие ноги, приближался высокий человек с блестящей лысиной. Широкий, словно у лягушки рот его, растянулся в хищной усмешке. Это ты, новенький, который будет учиться вместо грозы? Язвительно спросил он и вновь плотоядно улыбнулся. Тоня содрогнулась при виде его мелких острых зубов и неохотно кивнула. Ох, не понравился ей этот человек. Все тело ее сжалось, словно к ней приближался опасный зверь. «Тогда чего делаешь около корпуса?» Зарал лысый так, что Тоня невольно зажмурилась, а сердце ее замерло на миг. «Почему не на поле? Индивидуальное приглашение нужно?» Но в душе уже росло возмущение. «Да кто он такой, чтобы так с ней обращаться?» кабаке гы она справлялась еще не с такими хамами да нужно жаав кулаки выкрикнул она я в академии уже пару часов а никто так и не удосужился ни ознакомить меня с расписанием занятий ни вообще вести в курс к удивлению тони лысый вдруг расхохотался и тонкие руки его взметнулись к небу хвала ветру воскликнул он и перевел на тоню веселый взгляд зеленоватый глаз на вид хлюпик а яйца есть. Просто замечательно, парень. Если ты и на метле сидишь так же, как языком работаешь, то считай, победа у тебя в кармане. За мной. Тоня растерянно потопала за лысым уродцем, пытаясь осознать сказанное. Подождите. Она схватила кисть мужчины. Он удивленно покосился на ее руку. И Тоня тут же отпрянула. Вот же досада. Опять она повела себя, как девчонка. Вы говорили про метлу, про поле. «Это же не гоночное поле! Я не гонщик! Я не гонщик! И ни разу в жизни не сеем!» си... Сидел на метле. Лысый остановился. Взгляд его задумчиво скользнул по телу Тони и задержался на ее руках. Тони вздрогнула и завела их за спину. «Кольцо заметил. Ты будешь учиться вместо Никанора, так что выбора у тебя нет», — раздраженно проговорил он. «Гроза был на стихийном факультете, изучал магию ветра и древнейшую магию как факультатив. Если ты не сможешь освоить метлу, то вылетишь из академии». Шея Тони оледенела, а на глаза навернулись слезы. «Но это же несправедливо!» — воскликнула она. «А как же комиссия и распределение студентов по факультетам в зависимости от дара?» Лысый жестко усмехнулся и щелкнул ее по козырьку кепки. «Не нравится? Ворота знаешь где. Набор на комиссию зимой. Счастливо!» И, игнорируя тропку, быстро пошагал по зеленому газону. Дыхание у не перехватило, а ладони вспотели. Мирон предупреждал, что на бюджетные места огромный конкурс. Сможет ли она пройти его? Банально, доживет ли до комиссии? Одна в столице, без связи, без работы, практически без денег. Нет. «Надо использовать даже самый маленький шанс». Она бросилась вслед за Лысым. «Подождите!» Тот обернулся, и его тонкий рот растянулся в ироничной усмешке. «Что?» «Я рискну», — заявила Тоня. «Лучше уж попытаться и пожалеть, чем не попытаться и жалеть об этом всю жизнь». «Если у тебя останется эта жизнь», — вдруг расхохотался Лысый. «Пацан, ты в курсе, что за год на поле погибает несколько студентов? Подумай!» «А то сожалеть будет просто некому!» Тоня нервно сглотнула, не отрывая от него внимательного взгляда. «Правду говорит? Или запугивает?» Она скинула подбородок. «Я не боюсь!» «Вижу!» — хмыкнул лысый. «Прям весь дрожишь от нетерпения!» Он еще раз окинул Тоню странным взглядом, а тонкая кисть его неожиданно ухватила ее ладонь. Благо кольцо было на другой руке. Кровь бросилась в лицо Тони, когда лысый склонился так, словно намеревался поцеловать ей запястье. Но мужчина лишь внимательно рассматривал красное пятно на коже. «Откуда ожог?» – сурово спросил он. «Эм...» – Тони невольно отступила, вырывая свою руку из его крепких пальцев. «Я случайно схватила раскаленную сковородку». «Печальная история», – скривился лысый. «Надеюсь, это не помешает тебе крепко держать древко метлы». «Не хочу, чтобы такой замечательный день закончился смертью одного из моих студентов». «Как ты понял, я тренер». «А как вас зовут?» – деловито уточнила Тоня. «Зови меня тренер», – обрубил он. «Я единственный в академии. Кстати, не пойму твою магию. Ты точно стихийник?» «Не знаю», – вырвалась у Тони. Тренер болезненно поморщился и возвел глаза к небу. «А ведь был такой хороший день!» проворчал он. Тони едва поспевала за его широким шагом, с интересом разглядывая тренера. На ткани его штанин при ходьбе обозначились острые колени, словно мужчина был сделан из палок. Тони удивилась, как его тоненькая шея выдерживает вес крупной головы. Лягушачьи губы тренера беззвучно шевелились, а пальцы рук то и дело складывались в различные положения. В лицо Тони ударил порывистый ветер, и она оглядела широкое поле, за которым блестела тонкая полоска речки. У небольшой группы деревьев она заметила множество студентов. Ветер доносил отголоски их разговоров и веселый смех. Она оглянулась на академию и невольно ахнула. Со стороны поля здание выглядело еще величественнее. Низкое солнышко желтило его высокие стены и играло яркими бликами в многочисленных окнах. Сильный порыв ветра заставил Тоню покачнуться так, что она едва устояла на ногах. Спина тренера маячила уже на середине пути к группе студентов. И Тоня стремительно побежала за ним. Полюбоваться академией она может и потом, после занятия. Если выживет, конечно. Смех стих. Девушки и парни выстроились параллельной линии и по одному садились на медвы и взмывали в небо. У Тони свело челюсти, а колени затряслись. Зачем она заявила, что хочет попробовать? Это же самоубийство. Тони не подвластна силой ветра. Она никогда не пользовалась никакими стихиями. Даже мама в детстве сокрушалась, что сила обошла дочь стороной. Единственное, что у Тони получалось – фиолетовые сферы. Да и они были совершенно бесполезны до встречи с Костромангами. Тони перешла на шаг, который все более замедлялся по мере того, как она приближалась к деревне. где ее уже в одиночестве поджидал тренер. В руке его блестела полированным древком новенькая метла, а на лице сияла широкая садистская улыбка. «Тебе нехорошо?» – спросил он, – так радостно, словно будет просто счастлив, если Тоню стошнит перед ним. «Ты весь зеленый». Тоня упрямо скинула подбородок и указала на свою рубашку. «Не весь», – с вызовом ответила она, – «еще и оранжевый». «Наглость – это счастье». усмехнулся тренер и приказал «Садись на метлу». Тоня сжалась, взгляд ее затравленно царапнул древко. «Прямо сейчас? Через час!» – раздраженно флепнул тренер. «Лезь, говорю! Чем больше будешь тянуть, тем страшнее будет. И шансов больше, что ты свернешь себе шею в первом же полете». Тоня неохотно приняла протянутую им метлу, обхватив древко дрожащими пальцами. «Не бойся!» – прошептала она сама себе. «Может, и полета-то никакого не будет. Я же не стихиница «Что-что?» — лысый наклонился к ней, и лицо его вытянулось «Я правильно расслышал». Тоня с ужасом поняла, что произнесла стихийница, и щеки ее опалило жаром. «Полета не будет?» — насмешливо переспросил тренер, и глаза его зло сверкнули. «О, ветер! Мне попался совершенно безмозглый студент, да еще и жалкий трус к тому же». «Я не трус», – вспылила Тоня и, вцепившись держак обеими руками, решительно перекинула ногу через древко. «Тогда просто наглый идиот», – поправился тренер, и лицо его осветилось довольной улыбке. «Ты должен знать, что мётлы поднимут в небо любого, но слушаться будут только гонщика». Кольцо, упираясь в палку, до боли впилось Тони в кожу. По телу Тони прокатилась горячая волна. а метла в руках мелко-мелко задрожала. «Что?» – ахнула Тоня, бросая на тренера затравленный взгляд. «Даже если я не владею стихией ветра, я все равно полечу?» «Не падай в обморок», – жестко ответил тот. «Ну да, полетишь. Спокойно. Сейчас я контролирую твою метлу». Тоня вцепилась в вибрирующая древко так, что побелели пальцы. «Метла стала такой горячей», – в панике проговорила она. «Это нормально?» «Тебе это кажется от страха», – снисходительно покачал головой тренер. «Слушай внимательно. Когда я отпущу метлу, она поднимет тебя». Тоня не могла сосредоточиться на его словах, потому что древко стало таким горячим, что обжигало ей ладони почти так же, как некогда кольцо. Она упрямо сжала зубы, не выпуская метлу из рук. Вдруг деревья рухнули вниз, а Тоня жутко затошнила. Кепку сорвало с головы. Она расслышала крик, доносящийся словно издалека «Куда? Стой!» И еще тише «Сумасшедший!» Ветер дул Тоне в лицо с такой силой, что на глазах ее выступили слезы. Руки дрожали от напряжения, а в голове билась одна единственная мысль «Я лещу!» Тоня всем телом прижалась к гревку метлы, боясь посмотреть вперед. «Куда она летит? А если она сейчас разобьется?» Спазм схватил Тоню за горло. А в груди ее стало так горячо, что боль в ладонях словно перестала существовать. Она хотела жить. Тоня закричала от отчаяния и с трудом выпрямила локти. Преодолевая тошноту, она подняла глаза и увидела, как на нее с чудовищной быстротой надвигается фигурка другого гонщика. Фигура росла, и Тоня поняла, тот летит в том же направлении, что и она. «Так она догнала другого гонщика?» Но ее метла неслась прямо на него, и Тоня понятия не имела, как свернуть в сторону, а потенциальная жертва столкновения даже не подозревала о нависшей над ней опасности. Тоня закричала изо -за всех сил, пытаясь привлечь внимание гонщика, но тот не оборачивался. Тоня в отчаянии за задержак, и ее метла развернулась. В глазах Тони заплясали разноцветные полосы, а желудок скрутила. Нога ее обо что-то ударилась. и балетка слетела. Внезапно рядом возникла темная фигура, и Тони испуганно зажмурилась, готовясь к скорой смерти. Ее ладонь накрыла жесткая теплая рука. Тони вздрогнула и скинула глаза на тренера, который оказался около нее. Вторая рука его сжимала другую метлу, а лицо было перекошено такой яростью, что Тони едва не спрыгнула добровольно. И спрыгнула бы, не прижимая тренера ее руку к древку. Лицо тренера обратилось вперед, и глаза его сузились, а на щеках скользнули желваки. Ветер, который бил в лицо Тони и выдавливал из глаз ее слезы, вдруг почти стих, и она впервые вздохнула полной грудью. Под ними распростёрлась цветная земля. Но Тоня не понимала, где академия, даже не могла разглядеть реки. Она перевела взгляд на сосредоточенное лицо тренера. Он управляет сразу двумя метлами. Она хотела было отпустить древко, чтобы посмотреть на свои ладони. Как тренер зло крикнул. «Не вздумай! Оба рухнем!» Тоня вздрогнула и попыталась сильнее обхватить метлу. Но немеющие пальцы не слушались, а предплечья дрожали. Земля надвигалась на них, и Тоня испуганно вскрикнула. «Они падают!» Ноги ее инстинктивно поджались. «Не ори и сосредоточься!» — рякнул тренер. «Сейчас будем садиться!» «Напряги ноги, но не выпрямляй полностью колени. Они должны быть слегка полусогнуты. Пружинь при приземлении. Понял?» Ответить Тони не успела. Она ощутила удар по ногам и кубарем повалилась на землю. Метла рванулась из ее рук, подчиняясь силе тренера, и Тони поспешно разжала пальцы. Она поднесла глазам дрожащие ладони, готовая увидеть кровавые ожоги. Но кожа ее была здоровой. хоть и покраснела от напряжения. Как такое может быть? Она же чувствовала, что метла была горячей, словно кастрюля с кипятком. Тоня вздрогнула, осознав, что это чувство было только в ладонях. Другие же части тела, которые касались древка, не ощущали особого жара. Неужели это сила ветра в ней? Она стихийница? «Идиот!» – кричал тренер, тряся Тоню за шиворот так, что у нее застучали зубы. «Псих ненормальный!» «Почему ты молчал? Чудо, что ты выжил!» П «Простите!» – задушевно зашипела Тоня, и руки ее метнулись к вороту. «В следующий раз, клянусь, сдохнуть!» И ощутила свободу от хватки тренера. Она быстро отползла к дереву и, прижимаясь к шершавой коре дрожащими руками, чтобы не упасть, поднялась на ноги. «Я тебе сдохну!» Тренер погрозил кулаком и вдруг расхохотался. «Да ты гений, парень!» И как это силище умещается в таком тщедушном тельце?» Тоня провела языком по зубам, пытаясь отлепить от них сухие губы. «Где можно попить?» – прохрипела она. Тренер шагнул к ней и силой сжал ее плечи. «Тебе не пить, тебе выпить надо. Айда после занятия в брыдкого магакота Я угощаю!» – мелькнула тень, и рядом приземлился темноволосый гонщик. «И меня возьмите в компанию!» — весело проговорил он. — К тому же этот каскадер мне должен. Тоня вздрогнула и подняла глаза на лицо Сергея. И сердце ее бухнулось о ребра, а дыхание перехватило. Тренер щелкнул по старой балетке, которую гонщик держал в руке. — Это что? — уточнил он. — Лечу я, значит, — хохотнул Сергей, и рука его, зажатая в пальцах балеткой, описала круг над головой. — И тут мне самому прилетело. Он выразительно почесал затылок и подмигнул тони «Хорошо, что летающая золушка оставила на память свою туфельку, а то я б даже не подозревал, кого благодарить за острые ощущения». Тренер молча потер свой круглый подбородок, внимательно глядя на Тоню. «Прости», – стушевалась она. «Я не хотела». «Да ладно», – отмахнулся Сергей и вдруг галантно опустился перед ней на одно колено. Рука его коснулась щиколотки Тони, и от этого прикосновения сердце ее сладко замерло. «Давай свою ножку, мастер Золушка!» Голова Сергея склонилась перед ней так низко, что темные волосы скользнули ему на грудь. Краска бросилась в лицо Тони. Она проклинала свою нищету. Но почему у нее такая старая обувь? Видеть, как Сергей надевает ей на босую стопу старую растоптанную балетку, было невероятно стыдно. И в то же время сердце ее заколотилось так, словно этот унизительный миг одновременно стал самым счастливым в ее жизни. «И больше тапками не кидайся!» Сергей, не поднимаясь с колена, посмотрел на Тоню снизу вверх. И она задохнулась от его искрящегося веселого взгляда. «Но почему он так красив?» «Так ты что?» – подал голос тренер. «Девушка?» – Сергей хмыкнул. И Тони с сожалением ощутила холод в том месте, где его теплая ладонь еще мгновение назад прикасалась к ее лодыжке. Гонщик поднялся и повернулся к тренеру. — А ты принял ее за мальчика? — хохотнул он. — Как так, тренер? Где были твои глаза? Тренер недовольно покосился на Тони, и она смущенно опустила взгляд. — Извините, — заикаясь, проговорила она. — Но я действительно девушка. Нужно было... Так получилось. «Да это же замечательно!» – расхохотался тренер и хлопнул Тоню по плечу так, что она покачнулась и вцепилась в рука в Сергея, чтобы не упасть. Она испуганно подняла глаза, щеки ее словно опалило огнем от его ироничной улыбки, и Тоня тут же отдернула руки. А тренер добавил с явным облегчением. «Фух! А то я подумал, что новенький из этих, ну, которые нестандартные ориентации». Сергей усмехнулся, а Тоня окинула его удивленным взглядом. «При первой встрече я решила, что ты Костромак», – он кивнул. «И это тоже. Мне, знаешь, не повезло родиться с двумя стихиями». «Почему не повезло?» – удивилась Тоня. «Это же круто!» «Еще как!» – хмыкнул тренер. «Но у отца нашего гения три стихии в подчинении, и он работает в администрации главы Максвера. В семье не без урода. — скривился Сергей, и глаза его сверкнули больные. Он заметил внимательный взгляд Тони, широко улыбнулся и громко спросил у тренера. — Надеюсь, приглашение в магакота кота все еще в силе? — Надо же поприветствовать нового гонщика в команде! — серьезно кивнул тренер. — Жду всем на месте. Столик у Али сам забронирую. Но угощаю только новенького. Так что не забывайте кошельки, иначе мыть вам посуду всю ночь. Ох! То есть новенькую. «Кстати», — повернулся он к Тоне, — «как тебя зовут?» «Тоня», — смущенно ответила она. «Оденься поприличнее, Тоня», — строго сказал тренер, «иначе Клара тебя не пропустит». Тоня вздрогнула, спина ее выпрямилась, а смущение словно кошка унесла. «Клара?» — воскликнула она, вспомнив последний разговор с Герой. «Так это тот самый мага где работает карлица?» Тренер странно покосился на Тоню. Глаза его прищурились, а лягушачий рот растянулся в однобокой улыбке. «Знаешь ее?» «Смотрите!» – воскликнул Сергей, и рука его взметнулась вверх. «Наши возвращаются!» тони с удивлением заметила, как на его щеках проступили алые пятна, а губы подрагивают так, словно парень едва сдерживает смех. Тренер отвлекся от своего вопроса. Он настороженно, словно охотничий пес на дичь, посмотрел на гонщиков. и кивнул Сергею. — Отлично. Давай еще круг с ними. — И я? — взволнованно уточнила тоня Довольно. Тренер выставил перед собой ладони, словно защищаясь от нее. — На сегодня с меня довольно. Жду тебя завтра всем на поле, пока не допущу тебя до общих тренировок, а то снова на кого-нибудь свалишься. Потренируешься индивидуально. — Всем? — растерянно уточнила Тони, и спина ее похолодела. — Утро? «Нет, конечно. Можешь и с семи вечера меня тут ждать», – саркастично заметил тренер и сделал отмашку Сергею. Тот мгновенно вскочил на метлу и взмыл воздух. Тоня с тоской посмотрела вслед парня, а тренер продолжил. «Но в это время мы будем вовсю веселиться в Магокоте. Все, иди». «Куда?» – растерялась Тоня. Тренер неопределенно махнул рукой и возвел глаза к небу. «Не знаю. Осмотрись, отдохни. И переоденься». чтобы за пацана не принимали». Он медленно пошел прочь, а Тоня вздохнула. «То тут переоденься, то там. Было бы во что». «Подождите!» — воскликнула она, догоняя тренера, и схватила его за руку. На сей раз тот не вырвался. «Что еще?» — Тоня тщательно подбирала слова. «А какие у меня еще занятия? И где мне узнать расписание?» Тренер наморщил свой узкий лоб и задумчиво проговорил. «Если ты будешь учиться вместо Никанора, то у тебя ежедневные занятия на поле, а также занятия у Даниила». Но его расписание спросил студентов. «Я не в курсе. Я не общаюсь с преподавателем древнейшей магии. Странный и неприятный тип. До вечера». И он резко развернулся, быстро удаляясь к реке. Тоня пожала плечами и медленно побрела к зданию академии. Солнце уже не играло в гляделки его окнями. На здание опустилась вечерняя тень, и оно еще больше стало походить на сказочный дворец. Внезапно силы оставили Тони. Ноги ее подкосились, и она рухнула на зеленый ковер. Травинки защекотали ей щеки. Ощущение было такое же, как после дружеских объятий Альбы Макдока. Но в тот раз ее держал в объятиях Сергей, а сейчас предстояло представиться самой. Тяжелые веки смежились. и Тоня погрузилась сон без сновидений. Виктор осторожно переступил железный пруд запасных ворот Академии. Звякнула узорчатая калитка, и он оглянулся на приятеля. Квадратное лицо Егора почти скрывало кованное кружево, но Виктор заметил, как Кокстромак медленно кинул. Неширокая дорога вела к ярко освещенному крыльцу общежития. Девичье крыло разгоралось светом в окнах. Виктор хищно осклабился. Пока он прочешет здание, его приятель обойдет вдоль забора, чтобы поставить несколько ловушек. И если стихийница рискнет покинуть ловушку по воздуху, ее будет ждать неприятный сюрприз. Он запрокинул голову и посмотрел на темнеющее небо, по которому медленно проплывали редкие облака. Над Виктором завис прозрачный шар из мошкары. От сыскарей невозможно уйти». Костромаги родились с даром преследования жертв. Они поймают девчонку и отберут грань. Это лишь вопрос времени. Размытая тень скользнула по небосводу сквозь движение облаков, и Виктор вздрогнул. Ему показалось? Или что-то действительно было? Это не могла бы стихийница. Метлы не летают с такой быстротой. Может, большая птица? Сова? Костромаг еще несколько секунд пытливо всматривался в небо. Но ничего не происходило. Виктор перевел взгляд на девище крыло общаги, и в глубине его глаз отразился золотистый огонек, а верхняя губа приподнялась, обнажая белоснежные зубы.